Глава двадцать третья В гильдии творилось нечто невообразимое. Шум, суета, бесконечно хлопающие двери, какие-то незнакомые люди, носящиеся туда-сюда с кипами документов в руках. Один такой чуть не сбил их с ног на пороге, буркнул извинения, даже не подняв взгляда, и понесся на улицу. «Батюшки!» – прокомментировала Розария. «Горим, что ли?» Увы, в данном случае вопрос был скорее риторическим. «Ладно, молодежь», – заявила соседка, с которой они только что вместе преодолели путь от самого общежития. «Вы как хотите, а я на склад. Чую, там уже тоже наворотили эти паразиты». И воинственно потрясши в воздухе внушительным кулаком, женщина широким шагом направилась на свое обожаемое рабочее место, расположенное в подвале здания, даже не потрудившись оставить в раздевалке верхнюю одежду. – -да», протянул Линден, проводив соседку взглядом. «Может, сыск затеял очередную проверку в связи с арестом Ренье? предположила Лина. Айртерн дернул плечом. «Сейчас узнаем». И, повернувшись, громко постучал по закрытому в данный момент окошку дежурного. Ренс, Генс, Есть кто живой?» Обычно окошко всегда открытое, если там кто-то есть», – напомнила Линетта. Линдон бросил на нее снисходительный взгляд и постучал еще раз. «Я вас вижу!» Но, конечно же, эта старалась не прибегать к магическому зрению без необходимости, а Айрторн пользовался им почти постоянно. В ответ на очередной стук окошко таки распахнулось, явив взору сразу обоих дежурных, каким-то невиданным образом поместившихся в крохотном помещении вдвоем. И, похоже, им там было не только тесно, но и душно, потому что оба раскраснелись сильнее обычного. Румяные, взмокшие, с бегающими глазками, они были похожи друг на друга, как никогда. Кажется, даже Линдон, всегда с первого взгляда определяющий, кто перед ним, Ренц Легенс, засомневался. Впрочем, ничего удивительного, если аура обоих полыхала малиновым паникой. Видимо, так и не определившись, Артерн обратился сразу к обоим. «Ребята, что происходит?» «Как? Вы еще не в курсе?» Взвился тот, кто сидел за столом, обложившись папками до самого подбородка. «Через полчаса всем велено быть в зале ожидания», поддержал его второй, тиснувшийся полубоком между стеллажом у стены и столом. Должно быть, оттуда он как раз и сгружал с полок те самые папки и передавал брату. «Были бы в курсе, не спрашивали бы», резонно ответил Линдон первому. «Велено так будем второму». Братья переглянулись. «Так это...» — сказал тот, кто сидел за столом. «Лорд Викандер приехал!» — закончил за него стоящий у стеллажа. «Собственной персоной!» — добавил сидящий и в панике округлил и без того круглые от природы глаза. «И с ним целая толпа!» Что ж, теперь ясно, почему вся гильдия перевернута с ног на голову. со глава гильдии магов в Сейрианерии, главный черный маг королевства. правая рука короля, а, по мнению большинства, и шея, во всех вопросах, касающихся магии. Однако Линетта нахмурилась. «Но ведь...» Айрторн в этот момент резко захлопнул окошко дежурных и повернулся к ней. «Лин, нам надо поговорить». «Ризаль вызвал помощь только позавчера». Получалось, что окончание ее фразы и его слова были произнесены одновременно. Что? рассеянно переспросила она и тут же продолжила рассуждать. Если они прибыли так быстро, значит выехали еще до вызова из зала, а значит, а значит кто-то вызвал их раньше, закончил Артерн за нее. Он стоял, убрав руки в карманы брюк, и смотрел на нее в упор. Ни те необычные улыбки, серьезные, собранной напряженные. «Что?» — повторила Линета во второй раз. «Он же не имел в виду, что...» «Лин, их вызвал я. Еще две недели назад». Она тяжело склотнула и сделала шаг назад, однако далеко не ушла. Позади была стена, и Лина уперлась в нее спиной. «Что?» — повторила в третий раз, не веря своим ушам. Линдон не успел ответить. Из-за угла появился Бланд. Причем двигался секретарь главы от чего-то спиной вперед, часто-часто переставляя ноги и что-то тихо лебезя, не переставая гнуть спину. Далина До донеслось: "Пожалуйте сюда и будьте так любезны". "Лин, я не успел сказать", начал Артерн. И в этот момент из-за угла показался спутник Бланта. "А вот ты где?" Воскликнул он, увидев Линдена, и, обогнув замешкавшегося секретаря, быстрым уверенным шагом двинулся прямо к нему. Лина остолбенела. На вид мужчине было около сорока или сорок с небольшим. Высокий, худощавый. В черном сюртуке, застегнутом на все пуговицы, словно в футляре. Каштановые волосы, еще без намека на седину, собранные сзади в короткий хвост. Цепкий взгляд темно-синих глаз. «Вот именно, что не голубых, а синих. Такой цвет увидишь раз, не забудешь». Лена-то и не забыла. Хотя, конечно, видела не раз и не два, вероятно, даже десятки раз за годы обучения в Академии. Разве может главный маг королевства не появиться в учебном заведении для обладающих даром, причем созданном по его же инициативе? Разумеется, она никогда не разговаривала с ним и даже не оказывалась слишком близко. но не узнать с первого взгляда не могла. «Лорд Мартин Викандер», как выразился кто-то из дежурных, «собственной персоной». Захотелось инстинктивно попятиться, но благо позади уже была стена, и Лина осталась на месте. Впрочем, гость прибрежья на нее даже не смотрел, сосредоточив все внимание на Линдене, который, кстати говоря, тоже замер на месте, глядя на приближающегося к нему мужчину с чуть кривоватой улыбкой. Лорд Викандер остановился прямо перед Артерном, окинув оценивающим взглядом с головы до ног и холодно в стену королевским опломбом произнес «Придушил бы собственными руками». Блант, оставшийся в конце коридора, после этих слов побелел лицом и начал на цыпочках отступать. А в следующее мгновение Викандер вдруг шагнул вперед и крепко обнял Артерна, хлопнув ладонью по спине. и мозаика вдруг сложилась. Блоги, ну почему она все это время не видела очевидного? Сильный черный маг, тоже девятка, из столицы, имеющий достаточно влияния, чтобы поставить на место старшего Айртерна и настоять на своем решении касательно его младшего сына. Еще один не лордовский лорд, ведущий себя на равных с кухарками и власть имущими, Мартин Викандер, «Живая легенда» и «Наставник Линдена». Айртаджи, когда его отпустили, широко улыбнулся. «За что меня душить?» «Я написал тебе сразу, как только понял, что ситуация вышла из-под контроля». Викандер закатил глаза. «Ах, она, оказывается, была под контролем». Очень знакомый жест. Так бывает, когда люди проводят вместе много времени и неосознанно начинают копировать привычки друг друга. «Может, и не была». Беззлобно огрызнулся Линден. Но мне же надо было вникнуть в суть, прежде чем начать паниковать. Паниковать он начал. Ну-ну, протянул Викандер и, кажется, только теперь заметил Лину. Добрый день. Поздоровался, ничуть не смутившись, что она стала свидетелем проявления его чувств к ученику. Здравствуйте, лорд Викандер, с достоинством ответила Лина. Чуть было не ляпнула. Добро пожаловать в прибрежье. Но вовремя прикусил язык. «Линетта Девера», – представил ее Линден, – «моя...ээээ... напарница». «Я тебе писал». На э, напарнице?» У Лины и у наставника Артерна синхронно приподнялись брови. Однако Викандер справился со своим удивлением практически мгновенно. «Рад познакомиться?» Вежливо кивнул он ей, бросив на ученика многообещающий взгляд, и вновь повернулся к Линетте. Я заберу вас от этого хламона. Снова красноречивый взгляд на Линдена. Ненадолго. Конечно, лорд Викандер. Я все объясню, произнес Айтерн одними губами. Лина спокойно кивнула. И если он думал, что она собиралась закатить ему истерику, то здорово ошибся. Просто ей нужно было время, чтобы все это переварить. Викандер подхватил Линдена под руку и потащил за собой. Тот, правда, обернулся к ней еще раз, и она снова кивнула, после чего развернулась и толкнула дверь раздевалки. Не ходить же ей по помещению в плаще, в самом-то деле.